— Вы все так хорошо потрудились, что мне почти ничего не осталось, — похвалила Уин, Гвира и его помощников. — Вы должны беречь свою красоту для принца, — лукаво сказал Гвир. Уин рассмеялась. — У меня нет времени для моего лорда Мейдока, пока я не увижу благополучный отъезд своих сестер. Гвир не сказал ничего, но голос откуда-то из глубины кухни отчетливо произнес. — Который нельзя, к сожалению, ускорить, госпожа. — Как не стыдно! — ответила Уин, погрозив пальцем, провинившемуся, едва сдерживая смех. Ни Кейтлин, ни Дилис не пользовались любовью слуг, и, надо заметить, вполне заслуженно. Обе были грубы, требовательны. Им трудно было угодить. Затем Уин заторопилась в церковь, где застала отца дрю, под руководством которого несколько молоденьких девушек украшали церковь свежими цветами, еще влажными от росы, и зелеными ветками. Отперев длинную узкую шкатулку, Уин вынула несколько свечей из пчелиного воска и дала их священнику. Возвратившись в зал, Она обнаружила, что мужчины уже зашевелились. Уин подозвала Эйниона и сказала, «Позаботься, чтобы лорды Коуна и Лилла помылись перед свадьбой. Подозреваю, что они не видели воды несколько недель. Вчера от них несло, а возможно, от быстрой езды. Я вымою их сам, госпожа». С усмешкой сказал Эйнион, — не могу сказать, что ваши сестры заслужили мою любезность. Принц поможет мне. Он любит воду. — Возьми их на реку, а потом проследи, чтобы как можно скорее наполнили дубовую ванну для дам. Большая дубовая ванна, используемая для мытья, быстро была установлена в алькове спальни и наполнена горячей водой. Уин разбудила сначала своих гостей, но и леди Блодвен, и леди Глэдис пришли в ужас от предложения принять ванну. Я продрогну до костей, если вымоюсь, запротестовала слабым голосом леди Блодвин. И уж, конечно, умру от простуды. А если и выживу, то месяцы проваляюсь в постели. А я моюсь только в своей ванне, высокомерно ответила леди Глэдис. И мылась всего лишь в прошлом месяце. Мне, безусловно, не нужно принимать ванну. Мама! «Можно мне?» — капризно захныкала Гвенда. «Конечно нет, мое сокровище!» — ответила с дочери. «Как вам будет угодно, леди?» — учтиво сказала Уин и разбудила сестер. Увидев большую ванну, Кейтлин и Дилис тотчас же заспорили, кто будет первой. «Кейтлин старшая!» — уладила спор Уин. «Самая старшая ты!» — выпалила Мар. — Я буду последней, как подобает хорошей хозяйке дома, — ответила Уин. — Пусть сначала вымоются невеста, а уж потом мы. Кейтлин, старшая из невест. В спальню вошли несколько служанок помочь в приготовлении к торжеству. К удивлению Уин, все были готовы за несколько минут до начала мессы. Уин про себя поблагодарила Мейдока за его щедрость, поскольку она, бабушка, Дьюи и невесты выглядели замечательно в новых туалетах. Им не пришлось краснеть перед гостями. Кейтлин была элегантна и выглядела почти что красавицей в медной черной парчевой тунике, под которую надела блестящую шелковую, тоже цвета меди. Верхняя была перехвачена поясом из чеканных медных колец, покрытых черным эмалевым рисунком. Мягкие кожаные туфельки плотно облегали ее ножки. Шею обвивала длинная нитка жемчуга, а из каждого ушка свисали большие серьги из крупных жемчужин. Длинные темно-каштановые волосы свободно струились по спине, сдерживаемые на лбу золотым обручем, украшенным Мелкими жемчужинками. У хорошенькой Дилис был тоже красивый свадебный наряд. Поверх бледно-голубой нижней шелковой туники она надела небесно-голубое платье, расшитое изящными серебряными звездочками и перехваченное плетенным серебряным поиском. На ножках были крошечные серебряные туфельки, шею. Украшала такая же, как у Кейтлин, нитка жемчуга. Аквамариновые сережки в виде капелек были в серебряной оправе и подходили к овальному аквамарину в центре обруча, который удерживал на лбу золотисто-каштановые волосы. Как и у Кейтлин, волосы были распущены по спине. «Ваши сестры замечательно одеты». С завистью заметила леди Глэдис, которую затмила юная красота невест. Никак не ожидала этого. Вы ведь простые сельские жители? Гарнак, поместье отнюдь не бедная, госпожа, мягко ответила Уин. У моих сестер солидное приданное, и они хорошо одеты, как и подобает сестрам лорда Гарнака. Какой у них замечательный жемчуг, заметила леди Блодвин, уставившись на ожерелье Кейтлин. Мой покойный сын подарил своей жене по нитке жемчуга после рождения Кейтлин и Диллис, пояснила Энит. Я подумала, что будет правильно, если девочки возьмут их себе, когда будут выходить замуж. Отец Дрю. — Будет искать нас, — сказала Уин. Пойдемте в церковь, чтобы, наконец, наши семьи породнились. Она грациозно отошла назад, пропуская вперед гостей, но Неста задержалась подле нее, Притуприте своих сестер, чтобы они не позволили этим двум гарпием запугать их. Они жаждут жемчуга, но если Кейтлин и Дилис проявят твердость, этим ведьмам не удастся заполучить ожерелье. «М -м, а Кейтлин не стоит беспокоиться», — ответила Уин. «Леди Блодвен не получит от нее ничего, как бы она ни старалась. Подозреваю, что ее счастливые дни в Коуде сочтены. Насколько я могу судить, она мечтает иметь невестку, которая будет угождать ее прихотем. Но ее ожидает разочарование. Единственная забота Кейтлин — это она сама». Дилис Другое дело. Я прослежу, чтобы мой брат удостоверился, что леди Глэдис не давила на бедную Дилис. Если ему удастся скрывать свою неприязнь к ее дочери Гвенди, достаточно долго думаю, все будет в порядке. Без Кейтлин, Дилис не такая плохая. Она несмышленая девочка, но в ней есть привлекательность. Думаю. «Нам больше повезло с суженными», — заметила Неста. и не улыбнулась про себя, услышав эти слова. Она также полюбила Несту, как и Мейдока. Девушка своей чувствительной душой напоминала ей Уин. Неста даже смогла приручить Риза есть из ее рук, чего Эннид никогда в жизни не видывала. Она расправила ткань на платье, довольная богатым видом сине-фиолетовой, серебристой парчи. Рис из льва прямо на глазах превратился в ягненка. И это дело рук Несты. Если это не волшебство, так что же тогда, хотелось бы ей знать. Эннид глубоко вдохнула теплый воздух позднего лета и ощутила, как чувство Глубокого удовлетворения окутывает ее. Если бы полгода назад ей сказали, что к осени в Гарнаке все будет именно так, она сочла бы человека безумцем. Она посмотрела в на холмы, где похоронен ее сын. Ах, Оуэн, судьба милостива к нам. Кейтлин и Дильс сегодня выходят замуж и покидают Гарнак. Зауин Явился ее суженый, он защитит права Дьюи. Нам не надо его бояться, как боялись других. Верю, мы в безопасности. Хотя с тобой, мой сын, нам было бы спокойней. Если б только Уин была счастлива в будущем браке, но это все девичьи заботы. У одних они есть, у других нет. Думаю, все будет хорошо. Старая женщина стояла в маленькой церквушке Гарнака, с улыбкой наблюдая, как отец Дрю соединяет священными узами брака ее внучку Кейтлин с Артуром из Колда и внучку Дилис с Хауэллом из Лина. Она довольно кивнула головой, заметив, как Мейдок взял в свою руку ручку уин, и та не нахмурилась и не отдернула ее. Хм, это любовь. Ох, это любовь. И все же, мудро подумала она в ее возрасте, есть тоже свои преимущества. Юность не может знать столько, сколько зрелость. С возрастом приходит терпимость, а иногда, как в ее случае, Мир и покой. Хорошо подниматься рано утром, несмотря на боли то ту, то там, радуясь, что жив, И впереди предстоит новый день. Не менее приятно лежать на перине после длинного дня в тепле, спокойствии И позволить сну овладеть твоими мыслями. Энит снова улыбнулась. — Если б только Господь Бог дал ей время увидеть невредимыми других, — подумала она. Вдруг малышка Мар потянула ее за руку. — Бабушка, пошли. Служба кончилась, — радостно сказала она. — Пора праздновать. — Да, — ответила Энит, Конечно, пора праздновать.